Глава тринадцатая Дождь то примолкал, переходя на мутное, как пыльное, стоящее в намокшем воздухе, морошение, то припускал опять, с новой силой принимаясь хлистать землю. Все вокруг вымокло до последней степени. Набухла, натяжелела и уже не впитывала воду, наполнившись до краев Она разливалась через края, растекалась вширь и полнилась, полнилась Вода стояла даже в травах Улица, выбитая тележной и машинной ездой, походила на речку, по берегам которой выстроились порядки домов Только вдоль этих порядков и можно было ходить, а уж перебраться с берега на берег, надо было изноравливаться, наводить какую-то переправу. Несколько дней подряд держалась редкая тишь, наверху тяжелое, вздутое небо находило еще порой власть шевелиться будто отставляя в сторону отработанные, дождившиеся тучи. Внизу же не было никакого даже подобия ветерка. Замерзший воздух сёк один дождь. Ветки на деревьях обвисли. С них обрывались большие и белые, похожие на снег, капли. Обвисли нескошенные травы, спрятав острые возглавия и выстелившись сплошным согбением, о которой шумел и шумел то сильней, то слабей, упадая дождь. После первых трех дней начала пребывать ангара. И замолкла, захлебнулось веселое ее бормотание на мысу и порелке, понесло мусор, заметнее вздулась, пенясь проносная вода. Пену выталкивала к берегам, к затопленной тиши, но она, собираясь в белые клочковатые мыри, хитрыми, изворотливыми кругами снова выбиралась на быстрину и куда-то устремлялась, что-то показывала из себя. Спасаясь от сырости, топили печи. Дымы по утрам поднимались над избами, как зимой —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 Если у нас почты нету, поражался он людской бестолковости. Мне бы высылали, так я на обстановку разъяснение дал, задержать, а после вот не погодь это кончится, подъеду и за раз получу. С тебя, падика, и налоги не будут высчитывать, если ты не работал. По что Петруха был за? «Полную справедливость! Я про бездетность сам в дом перечислил, раз такое дело! Ты говоришь, не работал! Ну и что, если не работал? Мне и платят, чтоб я на другое какое производство не ушел! У себя задержать хотят. Я по закону уж не могу больше никуда перекинуться! Закон он хитрый!»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 То ли приходило понимание. Нет, и синокос с его дружной, заядлой работой, и песни, и посиделки по вечерам, и самое это житье чуть не всем колхозам в родной деревне, как дарованное, а лучше сказать, как ворованное на прощанье, все обман, на который они...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 когда уж и не понимаешь, где ты и что ты, когда чудится исподволь, что ты бесшумно и плавно скользишь над землей, едва пошевеливая крыльями и правя открывшимся тебе благословенным путем, чутко внимая всему, что проплывает внизу. Это возникшее неизвестно откуда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 к чему-то, ради чего жили поколения людей. Так чего бы и им не омыться под конец жизнью, что велась в матере долгие-долгие годы, не посмотреть вокруг удивленными и печальными глазами? Было! Было! Да сплыло! Смерть кажется страшной,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 Красивые, так все красивое. Над им подшучивали. Он добродушно отсмеивался в ответ и объяснял. Да мне это что? Мне что, Кошкин, что Мышкин? Я шестьдесят годов, да и с хвостиком? Кошкиным ходил. Никто в рожу не плюнул. Это все молодежь. Невестки заразы. Сомустели, особливо галька им что она им фамиль то не родная она им что платок на голову сегодня одна завтра его другую одевай пристали давай да давай а в тот раз подпоили меня я и задумался кошкин гряд это ты вроде под бабой ходишь а коткин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 Сам над этой буковкой» крышку сделал. «Пойми, ты или ши?», ши то крыто, расписуюсь, так нарочно не достаю ее, за крюку ставлю». «Был Кошкин и есть Кошкин, а они как хочет. Вера Носырева, Дарьяна соседка с Нижнего края, несколько раз уже порывалась встать и уйти домой,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 то давно бы и стригануло, да не пускал дождь. С тоски Клавка вязалась к Андрею, расспрашивала его про городских мужиков. Каких они нынче любят баб, полных или поджарых? Андрей, смущаясь, пожимал плечами. Среди бела дня стало темнеть, дождь хлестал как сумасшедший. Веселый разговор поневоле неволе Померк, мало-помалу перешел опять все к тому же, к матере, к ее судьбе и судьбе материнцев. Дарья, как обычно, решительно и безнадежно махнула рукой. — Ничего не жалко стало! — Жалко-то поди! Как не жалко! — начал Афанасий и умолк. Сказать было нечего. — Ой,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 «Хошь по-старому, хошь по-новому, а все без хлеба не прожить». «Без хлеба че ли сидим? Он свиней уж на чистый хлеб посадили». «Покеда не сидим». «Ну, горлодерка ты, Клавка!» — вступила, опомнившись, Дарья. «Ну, горлодерка, откуль ты такая и взялась? У нас в матере таких раньше не было». Раньше не было, теперь есть. Так вижу, что есть, не ослепла. Вы как с Петрухой-то, вот с Катерининым, не смыкнулись? Ты, Катерина, не слушай, я не тебе говорю. Как это вы на рось по щупору живете? Он такой же. Два сапога пара. ножен он мне, как собаке, пятая нога, — дернулась Клавка. А «Ты ему так прямо сильно нужна!» — обиделась в свою очередь Катерина. «Вам чё тут жалеть? Об чем плакать?» — наступала Дарья. Она одна, как за председательским местом, сидела за столом и спрашивала. От обиды и волнения дергалась головой вперед, точно клевала. Синенький выцветший платок сползал на лоб,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 сами на дышите и жить ее по себе выбираете по сеньке шапка а жизнь то идет почему вы ничего не видите мне вот уже тошно в вашей занюханной матере мне поселок на том берегу подходит а андрейке вашему он помоложе меня ему и поселка мало ему город подавай Так нет, Андрейка, скажи, да не ж-то жалко тебе эту деревню. Андрей замялся. Говори, говори, не отлынивай, — настаивала Клавка. Жалко, сказал Андрей. За что тебе ее жалко-то? Я тут восемнадцать лет прожил. Родился тут. Пускай бы стояла. Вот ребеночка. Чего тебе детство, если ты из него вышел? Вырос ты из него? Вон какой лоб вымахал! И из матеры вырос. Заставь тебя здесь остаться. Как же? Это ты говоришь, бабку боишься. Бабку тебе жалко, а не матеру. Почему? Потому меня не проведешь, а бабке твоей себя жалко. Ей помоложе-то не сделаться, она и злится, боится туда, где живым пахнет. Ты не обижайся, тетка Дарья, я тебе всю правду. Ты тоже не любишь ее прятать. Но Дарья и не собиралась обижаться. «Я, девка, и об этим думала», — призналась она, чуть кивая головой, подтверждая, что «да», думала, — И налила себе чаю. «Надунь другой раз возьмет, так все переберешь. Ну, ладно, думаю, пущай, я такая. А вы-то какие? Вы-то по что так делаете? Эта земля-то разве вам одним принадлежит? Эта земля-то всем принадлежит. Кто до нас был и кто после нас придет?» Мы тут в самой малой доли на ей. Так по что ты ее, как я кобылу, Что на семерых братов пахала? Ты один брат уздечку накинул И цыгану за рубь двадцать отвел. Она не твоя. Так и нам матеру на поддержание только дали, Чтоб обихаживали мы ее с пользой И от ее кормились». А вы чё с ней сотворили? Вам её старшие поручили, чтобы вы жизнь прожили и младшим передали. Они ведь с вас спросят. Старших не боитесь? Младшие спросят. Вы, детишек-то, на что рожаете? Только начни это кфуговать, поглянется. Мы-то одного живём. Да мы-то Кто? «Человек — царь природы!» — подсказал Андрей. «Вот-вот, царь! Поцарюет, поцарюет!» «Да загорюет!» И замолчали. Обвальный дождь затихал вместе с последними, как стряхиваемыми крупными каплями сыпал мелкий, гнилой тень, которая перед тем пала, как под самую ночь, будто опустили сверху над матерой крышку, теперь рассосалась, было серое, размыто, и также серое размыто было в небе, где глаза ничего не различали, кроме водянистой глубины. И серо-мглисто было в избе, где все они на минуту замерли в молчании, точно камни. «Фу ты, но ты, лапти гнуты!» Приговоркой прервал его очнувшийся Афанасий и поднялся. «Налей-ка мне, Дарья, чаю! Работенка наша сегодня уплыла, будем чаи гонять!» Пришла Тунгуска. «Где сходился народ, туда обязательно тащилась и она».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 Прямо как бельмо на глазу. А начни вас завтра Сгонять с совхоза, Опомнитесь, не то запоете. Да чего капризный народ! Че забирают, жалко, Хуже самим не надо. В сто раз лучше дают, Так нет, ерепенятся, То не так, это не раз так. Че дают, то и берите, Плохого не дадут. Другие вон радуются, Чем не житье там.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 А так-то что? Другая жизнь, непривычная, так привыкнем. Школа там до десятого классу, говорят, школа будет. А тут с четырехлеткой мученье ребятишкам. Куда б я нонче Ирку отправляла? Там она на месте, со мной, от дому отрывать не надо. Вера украдкой и виновато взглянула на Дарью. И в мечте не один раз, наверное, представленной захотелось свести этот поселок, да в матюру бы к нам. — Ишь, чего захотела! Нет уж, я не согласная! — закричала Клавка. — Это опять посереть ангары! У дьявола на рогах! Ни сходить никуда, ни съездить, как в тюрьме! — Привыкнем! — Откуда-то издалека, со дна, достал свое, своей думой решенное слово Афанасий. Конечно, привыкнем. Через год, через два. Тут Клавка в кои-то веки правду обронила. Через год-два доведись перебираться куда. Жалко будет и поселок. Труды положим. Так что? Нас... «С землёй-то первым делом мне труды роднят. Тебе, Клавка, не жалко отсюда уезжать. дак ты не шибко и упиралась тута. Не подскакивай, не подскакивай!» — остановил он её. «Мы-то знаем. пока мать живая была, да кана твоих ребятишек подымала. А ты по магазинам да по избам читалкам мышковала». «У меня грамота. Я про твою грамоту ничто не говорю. Я про землю, а там трудов фу... Много трудов надо, чтоб землю добыть. За что и браться? Найти бы тую комиссию, что место выбирала, и носом, носом! Эх, мать вашу, раз так!»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 Должны добиться. Наука пособит. А не добьемся. Свиней будем откармливать или куриц разводить. Сейчас везде это специализация. Так я на своем комбайне что, куриц теребить буду? Бабы оживились. Сделают приспособление и будешь. Чем плохо? Хватит пыль глотать. Вон... «Почернел весь от ее!» «Перо полетит, докачистится. Да Дарья, отстав от разговора, никого не слушая и не видя, сосредоточенно, занятая только этим, потягивала из поднятого в руках блюдечка чай и чему-то, как обычно, мелко и согласно кивала. «Что, бабы?» — руководила Афанасий? «Будем закрывать, однако, собрание». «Засиделись». Дарья уж самовар допивает. «Какое примем постановление? Переезжать? Али что?» «Без нас давно приняли». «Поехали. Там, на большой земле, и внимание на нас будет большое». «Только клопов, тараканов лучше вытряхивайте!» «Как ты, Тунгуска? Будем переезжать!» Тунгуска вынула изо рта трубку, облизнулась, подняла на голос непонятно где плутавшие глаза и кивнула. «Ты, Дарья, тоже собирайся! Без тебя мы не поедем!» Но Дарья не ответила. Глитика спохватилась Вера Носарева. Дождь-то вроде присмирел. Засиделись, засиделись. Воду толочь, так вода и будет. Я побежала. Крикнешь, Павел, я ж лечу. Но сегодня уж не кричи. Сегодня я побежала. Дождь, дождь. Но виделся уже и конец ему. Промежутки от дождя до дождя стали больше, подул верховик и с натугой, с раскачкой сдвинул, наконец, влипшую в небо мокрень, потянул ее на север. Только проходящие, проплывающие мимо тучи продолжали сбрасывать оставшуюся воду, притихнет и снова забарабанит. Падет без солнца слабый, скошенный многими углами солнечный свет и опять померкнет, опять забрызгало, словно из какой-то вредности и нарочитости, чтобы не подавать людям надежды, что когда-нибудь окончательно прояснит. И люди, не умея покориться, злились, кляли небо и себя за то, что живут под этим небом. В один из таких неустоявшихся еще шатких дней, ни дождь, ни ведра, ни работа и ни отдых, приехал воронцов и с ним представитель из района, отвечающий за очистку земель, которые уйдут под воду. Народ собрали в грязном и сыром помещении с наполовину выбитыми стеклами бывшей колхозной конторе. Не было лавок, люди стояли на ногах. Не было и стола, за которым бы устроились приехавшие. Они, дав между собой и народом небольшую в три шага дистанцию, встали возле дальней стены. Первым говорил Воронцов — о том, что надо закончить по поударному. И люди, не перебивая, смотрели на него так, будто он свалился с луны, что он говорит «дождь» за окном. И верно, опять сорвался дождь, застучал по крыше. Но Воронцов, завернутый в плащ-палатку, ничего не видел и не слышал. Он таковал свое. Представитель из района по фамилии Песенный, простоватый с виду мужчина с загорелым и скуластым, как у всех местных лицом, и голубыми детскими глазами, который, быть может, и правда хорошо пел, если имел такую фамилию. Представитель этот, когда Воронцов назвал его, начал издалека, чуть ли не с текущего момента, но сумел увидеть, как люди переминаются и жмутся друг к другу от сырости и сквозняка, и оборвал себя. Помолчав, он сказал то, зачем и прибыл сюда. «Надо, чтобы к половине сентября матера была полностью очищена от всего, что на ней стоит и растет». Двадцатого числа государственная комиссия поедет принимать ложе водохранилища. — Так мы картошку не успеем выкопать, хлеб не успеют убрать. Вот так же задурит погода, — несмело возразил кто-то. Песенный развел руками, отвечал Воронцов. — С личной картошкой как хотите, хоть совсем ее не копайте. А совхозный урожай мы обязаны убрать, и мы его уберем. В крайнем случае из города силы подъедут. Но люди, изнуренные ненастьем и объявленный крайний срок гибели родной деревни, приняли как-то спокойно и просто...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 А как ее перевозить, куда ссыпать, где взять столько мешков? По семьдесят, по восемьдесят кулей накапывали. А в это лето посажено было не меньше, чем всегда. Тут э, чего проще? При нужде можно весь урожай одним мешком перетаскать, огород под боком. А туда, наверное, понадобится снаряжать все одним разом.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 Будут всходить они, как всегда, и протягиваться над островом, но уже пустынным и прибранным, откуда не поднимутся в небо человечьи глаза, где там рано или поздно красное солнышко. Походят, походят осенние дни над матерой островом, приглядываясь, что случилось»